Секунд дракон Ветка становится проблемой Анна шутит, что завел себе собачонку Девушка по-прежнему спит у меня под боком Укрываясь моим крылом Нет, то, что она шляется днем по всему лагерю И сует свой любопытный носик во все щели, не страшно То, что всем и каждому с гордостью заявляет, что она моя рабыня, тоже не страшно. Наши только усмехаются, а местные побоятся обидеть. Но ей надо уделять время, дать образование. А свободного времени нет совсем. Хотел направить ее в учебный центр при Литвинском монастыре. Было два ведра слез. Просьба выпороть, если она в чем-то провинилась. И клятвенное обещание убежать оттуда при первой возможности. Попросил биологов взять над ней шефство. Те выделили практикантку. Не знаю, как поживает биология, но практикантка научилась танцевать. С ее фигурой это полезно. Вот так всегда. Только на краю сознания замаячила идея, как запил горн, сигнал общего сбора. Вызываю штаб, но мой вызов переадресуется угольку. Никакой опасности, мастер. Ой, как я волнуюсь. Один из двух меня убьет и будет прав. Не очень информативно, но большего не добился. Выхожу из палатки, спешу на площадь, имени шестого пальца Ливии. Теперь каждая тропинка в лесу носит громкое название улицы или проспекта, о чем сообщают указатели на перекрестках. На площади уже толпа. Ярко светят прожекторы на деревьях. Уголек толкает речь. Ах, вот в чем дело. Санди выходит замуж, а претендентов двое. Уголек решила устроить из этого спектакль. Но она мне доиграется. Вот только получаю локтем в живот. Смотрю, от кого. Ты не в курсе, Коша. Так надо, шепчет в ухо Лира. Мне это тоже не нравится. Толпа раздвигается, образуя круг. В центре стоит Сандра. Я ошибаюсь? Или у нее заплаканная физиономия? Сэнди, Я знаю тебя много лет, говорит Сэм. Я не обращал на тебя внимания, а ты плакала в подушку. Ты сутками сидела за пультом, когда я уходил в драйв. Уже не знаю, сколько раз ты спасала мою бестолковую голову. Я был глупей пингвина, Санди. Я не понимал, какое счастье, когда ты рядом. Прошу тебя, будь всегда рядом. Санди, родная. «Будь моей женой!» «А что ты скажешь, Скар?» Скар сжимает рукоятку ножа на поясе. Вижу, как побелели его пальцы. Дьявольщина! Это нечестно. Сэм обучался риторике у Тита Болтуна. А за кого я, собственно, болею? Скар все молчит. Сандра делает шаг к Сэму. Маленький и медленный. «Еще один. Еще». «Властелин, почему он молчит? Скажи ему!» — теребит мою лапу ветка. Сандре осталось пять маленьких шагов. Четыре. Три. «Я люблю тебя, Хартахана! Люблю!» — кричит Скар. сын прости меня!» — говорит Сандра, протягивая руку Скару. Тот подхватывает ее, прижимает к себе, кружит. Сандра шепчет что-то на ухо, освобождается, достает из кармана блестящую металлическую ленточку. Навожу на них уши, напрягаю слух. «Это? Ошейник?» – удивленно спрашивает Скар. «Да, любимый. Другого я не одену». Скар с сомнением осматривает тоненькую полоску, потом застегивает у нее на шее. Значит, воину ошейник не нужен, — целует в нос. Не а, я тебе потом объясню, ладно? Уголек врубает свадебный марш Мендельсона. Ветка пытается подобрать под него движение танца. А куда же делся Сэм? Наконец-то на поверхность спустилась кора. Моя добрая, милая, верная. Молчаливая, работящая кора. Славная моя. Теперь мы будем вместе неделю, не меньше. Большой нуль камеры на поверхности пока нет. А у средней, складной, стенки тонкие, гибкие. Если внутрь запихать дракона, выгибается пузырем наружу. А это значит, на орбитальную прибудет не весь дракон, а только его часть обстроганная с боков. Кора вызвала Рим, взяла у Анны отгул на два часа. Мы улетели в степь и славно провели время. Когда вернулись, к нам присоединились ветка и уголек. И получилась отличная вечеринка у костра. Кора рассказывала свежие римские анекдоты, ветка местные. Я о нашем с путешествии вокруг Секонда. На огонек заглянула Лира. Поставили стереоэкран для Анны и начались бесконечные. А помнишь? Лира была на удивление тихая, умиротворенная и счастливая, с огромным свежим синяком на левой щеке. Синяк заметила Анна. Телекамера позволяет видеть ночью как днем. Лира, кто тебя так? Семик. Лира мечтательно посмотрела на Луну. Еще два зуба шатаются. Что бы Санди ни говорила, Аскар против него не выстоит и трех минут. У него такой удар правый, как молотом. Сумасшедший. Завтра ему голову оторву, кипятится Анна. Не, он мой. Я дала ему два дня на размышление. Если не передумает... Знаете, так страшно. Что? Замуж. Страшнее, чем на костер. Утром я узнал, что у Сэма сломано ребро, и ночь он провел в биованне. Насчет медицины современная молодежь без комплексов. С любым пустяком лезут на ночь в биованну, а утром выскакивают свеженькие и бодренькие. Мы в свое время так не делали. А удар у Лиры поставлен не хуже, чем у Сэма. Вот кого надо было бы наказать по справедливости. Один из ежиков охранной системы зафиксировал всю сцену. Лира доводила Сэма минут двадцать, а под конец как следует врезала. Сэм чисто рефлекторно ответил. Лира выпала в осадок, ушла в нуль, как здесь говорят. А может притворилась? Думаю, этого она и добивалась. Бедный Сэм перепугался до смерти. Ползал вокруг нее на коленках. Суетился, схлипывал. Его можно было брать тепленьким, что Лира и сделала, как только открыла глаза. Самая странная помолвка из всех, о которых я слышал. Куда идет этот мир? То, что птица одела ошейник Алясандра, меня не удивило. Но когда увидел блестящую ленточку на шее Ливии, вызвал на ковер. Ливия, это что такое? Ошейник символ рабства, закрепощения женщины. Мы должны бороться с этим, а не поощрять. Сними. Мастер, а кто говорил с волками жить, по волчьи питаться с ними? Не буди во мне зверя. Готова получить три наряда в не очереди. О темпора, о Морис. Ну что с такой делать? Может я плохой руководитель? Но ну, я не знаю. Вызвал штаб Сандру. Пришла сонная, с красными от бессонницы глазами. Привела мужа. Часа два обсуждали план действия на ближайший месяц. Славная девчушка. Оказывается, план у нее уже есть Объединить три форта Условия жизни в бараках Сделать лучше, чем в среднем в домах Открыть школы При школах открыть узлы связи и больницы В больницах установить биованны Пропустить через биованны Сначала воинов, пострадавших в стычках Потом рабынь из бараков Узлы связи как на землях Леди Терри был. Для убеждения, особенно на начальном этапе, использовать уголька в образе черной птицы. Да, в голове у нее еще ковардак, Нет системного мышления. Это больше напоминает не план, а список дел. Но идеи интересные. Можно взять за основу и доработать по ходу дела. Весне когда будут выявлены все слабые места, а Рим и Анна подготовят миссионеров, можно будет начать работу еще в двух-трех десятках фортов, а к осени в нескольких сотнях заложить базу на другом материке. Это точно плюс-минус полтора человека. Когда ты станешь серьезным мастер, Так, один процент, говоришь, это уже аргумент. Не по науке, но ты по науке никогда ничего не делал. Мастер, ты хоть один научный труд по развитию общества читал? Вот кора подсказывает, что читал. Не верю. По твоему плану, в каждой деревеньке индивидуальный подход нужен. Не спорю. Сандра за месяц огромную работу сделала. Ну где я на каждую деревню по Сандре возьму? Не бойся, обожаемая теща Уголек поможет. Черная птица пользуется здесь огромным авторитетом. А когда подготовим местные кадры, вообще проблем не будет. Лет так через десять. Спасибо, успокоил. Ладно, принято. Конец связи. Экран гаснет. Несколько минут обдумываю разговор, пока не буду говорить Анне, что план не мой, а Сандры. План хорош для сельской местности, в городах с устойчивыми, давно сформировавшимися структурами власти он не пройдет. Но города готовы взять на себя Анна. Интересно, что Скар сначала возражал против объединения саксами, но когда услышал О десятках и сотнях фортов Снял возражение Когда он вышел Я спросил Зачем Сандра надела ошейник Ну это же так просто Я хочу превратить Обязательный элемент В декоративный А ведь никто не заставляет носить украшения постоянно Интересная мысль Только Скару не говори Может не так понять Я уже сказала Декоративный элемент. Ошейник для красоты. Красота спасет мир, как утверждают древние. А почему бы и нет? Под конец Сандра сообщила, что завтра ей надо обязательно слетать домой. Проверить, как идут дела в кузнице и в араках. Так и сказала. Слетать домой.